Глава шестьдесят 62. Аларик. Лира окинула взглядом вулканическое плоту, и с каждой деталью, которую она различала, на её лице расплывалась удивлённая улыбка. Аларик вынужден был признаться, у магического искусства перемещения с помощью крыльев могли быть и свои преимущества. Вместо того, чтобы скакать на лошадях до Кепаха через вражеские земли, Они немного отдохнули после предыдущих невзгод Вальсиана Дере, а затем провели несколько важных разговоров с Десмондом, после чего отправились следом за мыслями и воспоминаниями. Всегда. Вулканы курились перед ними, как мудрые старики, не впечатлённые тем, что видели перед собой. Наверное, они давно поняли: жизнь идёт дальше, что бы ни делали ничтожные люди. Посмотри, Лейра сделала пару шагов вперёд и наклонилась к чему-то лежавшему на земле. Улыбка появилась на лице Аларика, а в его груди расцвело светлое, тёплое счастье. Лейра нашла перо. Оно было длиной с руку и переливалось различными оттенками золотого, жёлтого, оранжевого и красного. Это перо Феникса, произнёс он и подошёл к ней, чтобы обнять. Ты понятия не имеешь, какая ты счастливица. Знаешь, как сильно я хотел раньше найти такое перо. Это очень редкий дар, который пламя может сделать человеку. Каждый кипоханец мечтает об этом. Лейра подняла бровь. Дар пламени? Ты говоришь это просто для того, чтобы я перестала бояться твоей сестры? Он невольно рассмеялся. Мне честно ответить? Нет. Она прикрепила перо за основанию к своему поясу, так чтобы оно прикрывало ножными Родема, словно шлиф. Эта история слишком красива. Нужно записать её, чтобы не забыть. Просто дай мне поверить, что она правдива. Вместо ответа он обнял её за шею, притянул к своей груди и поцеловал в макушку. Она заслужила столько прекрасных историй, ему хотелось, чтобы он мог сделать их правдой. Пойдём, вздохнув, произнёс он. Испортим день моей сестре. Лейра усмехнулась. О, это будет очень приятно. На самом деле лицо Калии походило скорее на маску, чем на спокойную улыбку, которую она без сомнения пыталась изобразить, когда через некоторое время двое посетителей вошли в её тронный зал. Она нарядилась, как приличествует к в своё короткое мавлое из чёрной кожи, на котором были выжжены те же знаки, что с недавнего времени покрывали её руки и предплечья. Знаки победы. С удивлением осознала Ларик. Коли едва заметно покраснела, когда он с вызовом посмотрел на неё в ответ. Так победоносно она не выглядела никогда. "Перейдём к делу!» нетерпеливо произнесла она. Уселась на свой трон и скрестила ноги. У меня не слишком много времени на семейные встречи. Мы тоже не принесли вам пирогов. У нас предложение княгиня княгине произнесла Лейра. Калей впервые прямо посмотрела на Лейру, и Аларик ощутил удовлетворение, когда понял, что она заметила прикреплённое к поясу девушки перо феникса. Сестра тоже всегда мечтала найти его. Лейра дёрнула уголком рта. Она тоже увидела реакцию Калеи и только сейчас поняла, что Аларик рассказывал не сказку. Как вы наверняка знаете, ровно заговорила Лейра. Истинная королева уверена, что вся магия кланов принадлежит ей, и ей одной. Аларик добавил. И мы трое знаем, что Кепах нарушает этот закон уже много лет. Взгляд Калеи стал ледяным. Вы не осмелитесь выдать меня ей. А Ларик улыбнулся. За кого ты нас принимаешь? Ты должна знать меня лучше. Ему было приятно, что он заставил её почувствовать неуверенность. Я говорю о предложении, а не о том, чтобы выдать вас, произнесла Лира с чувством удовлетворения. Как насчёт того, чтобы оказать вашему брату небольшую услугу? Ходят слухи, что после вашей последней встречи вы остались перед ним в долгу. Все хранители Калии демонстрировали неприкрытое любопытство. Алайк мог представить, как тяжело его сестре не ответить на их заинтересованные взгляды и ничего не прокомментировать. Она, конечно, никому не рассказала, что сражалась с повелителем демонов и потерпела поражение. По сути, ей не оставалось другого выбора, кроме как сменить тему и согласиться на предложение Лейры потому что она наверняка не хотела, чтобы Аларик в красках рассказывал о её позоре, включая, естественно, тот постыдный факт, что он сохранил ей жизнь. Чего именно вы хотите? Всего две вещи, мягко ответила Лыра. Подписанного вами торгового соглашения. Она развернула свиток, который был спрятан в её рукаве, и протянула Калее. Та раскатала бумагу и пробежалась взглядом по строчкам тихо произнесла Проверь это для меня, Ивен. Проверь прямо сейчас. И протянула договор своей помощнице. Затем Калия пристально посмотрела сначала на Лэйру, потом на Ларика. Чего вы хотите этим добиться? Это не должно вас волновать, княгиня, ответила Лэйра. Но как я могу по действующим законам заключить соглашение со страной, которая не находилась под властью Лиаскай?» с страной, которая живёт по своим законам и даже не отмечена на картах. Законы можно изменить, произнеся Аларик и больше не стал ничего пояснять. Мы потребуем слишком многого, если попросим оставить Эшэн в покое. Осведомилась Лыра, и в её голосе послышался сарказм. Если ваш народ несчастлив лишь тогда, когда не может убивать, устраивать пожары и гибнуть в жестоких битвах, тогда достаточно. Возгласкалии прозвучал как шипение кошки. Она ненавидела, когда кепов представляли таким. Лейра удержалась от того, чтобы понимающе улыбнуться, а Ларик лишь заметил, как мелькнули искры в уголке её глаза. Калия перевела взгляд на свою помощницу, которая просматривала договор. Наконец, то кивнула. "Ну хорошо. Я не думаю, что у вашего плана есть шансы на успех, но подпишу соглашение своим огненным знаком". Оно вступит в силу со следующего новолуния. Если тогда я не получу обещанные товары, то буду считать договор расторгнутым, и мои люди будут делать с шерианам что захотят. Надеюсь, вам нравятся сюрпризы, произнесла Лейра. Калея закатила глаза. Чего ещё вы хотите от меня? Садвин, произнес Аларик. Ты отпустишь его, иначе честная королева узнает, что повелитель Адемов заковал маг одного из кланов. И тогда она будет искать того, кто его нанял. Наверное, сначала в Эшриане, потому что все знают, Эшрианский двор прячет от неё магов. Но сколько времени, как ты думаешь, понадобится ей, прежде чем она поймёт, что есть только один маг-кузнец, который мог приковать меня к замку Эсретная. А что в Эшрианне нет такого знай оба. Лейра, словно задумавшись, провела рукой по перу Феникса. И тогда она начнёт искать в Кепахе. Возможно, Калея была высокомерной, упрямой, строптивой без капли смирения, что всё ещё делало её плохой правительницей. Но она также была способна учиться и любила кеппах от всего сердца. "Я дам тебе мага — произнесла она, и ей удалось при этом держать голову достаточно высоко, при условии, что он пойдёт с тобой добровольно. Колея провела их по пути, который Аларик до сих пор помнил так хорошо, словно ходил по нему каждый день. То, как оглядывалась по сторонам Лэра позволяла ему понять, какое впечатление замок производил на человека, оказавшегося здесь впервые. Она задержала дыхание, когда они прошли огненные врата, которые затуманивали вид и погружали всё находящееся за ними в глубокую тень. Её пальцы дрогнули, словно хотели коснуться чёрных стеклянных стен, внутри которых играло пламя, так что казалось, будто стены горят. Они дошли до винтовой лестницы. Дозорные остались позади, и Аларик по старой привычке стал ступать тише, чтобы не напугать кузнеца. Когда он вошёл в лабораторию Садвина, ему показалось, будто он провалился в дыру во времени. Всё было точно таким же, как раньше. И Аларик поймал себя на том, что прислушивается, рассчитывая различить голоса родителей, которые постоянно отчитывали его и нередко наказывали, если он спускался сюда. Глаза Лэри расширились от удивления при виде всех этих склянок и ёмкостей с сушёной кожей и заспиртованных тел животных. Она не произносила ни слова, но из её слегка приоткрытого рта рвались на волю тысячи вопросов. Садвин Окликнула его Калея фальшиво ласковым тоном: "Хороший мальчик, покажись, у тебя гости. Высокие гости, Садвин, спустись же. Оставь его в покое", шикнул на неё Аларик и тут же пожалел о своим тоне. Садвин провёл среди них всю свою жизнь. Жизнь в плену и одиночестве. Всё незнакомое пугало его. Что случится, если он увидит его сейчас? Увидит в нём монстра. Галея холодно улыбнулась, и уже собралась что-то ответить, но тут послышались шаги, и между полками появился маг-кузнец. Всегда ли он был таким бледным? Он казался серым и измождённым, будто с каждым годом его кожа теряла цвет. Только волосы ещё светились золотым, как и в детстве. «Аларик», — коротко сказал Садвин и устало улыбнулся. Кажется, он вообще не заметил, что Аларик теперь выглядит иначе. Он не умер. Он вернулся. Я ждал всегда. Раньше Аларик восхищался им, широко открытыми глазами, с распахнутым сердцем смотрел на чудеса, которые Садвин создавал в этой лаборатории, и представлял, если у него хватало смелости, чтобы мечтать о безумном, однажды стать его учеником и узнать хоть частицу этих чудес. Теперь он смотрел на него сверху вниз, но усталого истощенного человека, который постарел раньше времени. По старой привычке он протянул ему руку, как раньше, когда Садвин подводил его к столам, чтобы показать, над чем работает. Мастер Аларик хочет взять с собой моего хорошего мальчика, произнесла Калея. Увести отсюда в другую страну, где всё по-другому. Хочет ли этого мой хороший мальчик? Садвин уже хотел было взять Аларика за руку, но теперь застыл, прикусил нижнюю губу, уставив взгляд в пустоту. Это это правда? Мага-кузнеца было легко обмануть. Он не понимал, что такое ложь, и верил всему, что ему говорили. И именно поэтому Аларик всегда говорил ему правду. Да, это так. Теперь я живу в другом месте. И я сражаюсь за это место вместе с Лэйрой. Он показал на неё, и она улыбнулась Садвину, отчего тот слегка отшатнулся. Ему понадобится время, чтобы познакомиться с девушкой. И если я держу победу Садвин, мне будет предстоять сложная задача. Мне нужно будет построить замок. Замок из мечтаний и желаний. Калея рассмеялась. Как восхитительно, почти трогательно. Но я не разбираюсь в химии, а это необходимо. А Ларика было не сбить с толку. До этого он сам не понимал, как всё взаимосвязано. Ему нужно не оставить старого друга в беде, если он не хочет потерпеть неудачу Вальсиана Дыра. Но сейчас перед его глазами ясно и отчётливо развернулась вся картина, подробная, как карта, указывавшая ему путь, едва он на неё взглянет. Всё это время решение скрывалось в подвале замка Калеи, ждала и верила в то, что он вернётся. Кто подойдёт для этого задания лучше Садвина? Химия желаний. Я не знаю, как раскрыть их, как придать им форму. Понимаешь, что я имею в виду? Садвин немного подумал, а потом сказал: "Нет, но я посмотрю и научусь понимать". Химия всюда одинакова, если знать, как элементы связаны друг с другом. Когда мы отправляемся